Глава тридцать первая. Речь о Томи к народу. Очнувшись, я увидел себя в полутемной пещере. Надо мной склонялась о Немного поодаль у огня какой-то человек варил пищу в котле. «Где? Что случилось?» — спросил я. «Здесь мы в безопасности, родной. Покушай, подкрепи свои силы, и я расскажу тебе все». И она рассказала, как, ошеломив до бесчувствия Тлоскалана, обшаривавшего меня, она обхватила меня и бросилась бежать вместе со мной, опасаясь погони. Вскоре я совершенно лишился чувств. Погоня была уже в 50 шагах, как вдруг из придорожных кустов выскочило восемь человек вооруженных и накинулись было на нас. Это были воины племени Атомии, сражавшиеся некогда под моим начальством. Их Атоми упросила защитить нас, и, уложив на месте гнавшихся за нами тласкалан, эти верные люди наскоро соорудили носилки и, скрываясь по оврагам, лесам и зарослям, попеременно несли меня, кормили нас своей охотой, пока, наконец, не достигли этих гор. Испанцы устроили за нами погоню, повсюду искали нас, но безуспешно, и теперь, как только будет можно продолжать путь... Решено было направиться в город Пихт, столицу Атоми. «Но как знать, захотят ли Атоми принять нас после нашего поражения?» — заметил я. «Надо идти на риск, дорогой мой, если другого выбора нет». «Так мы и сделали. Въезд наш в столицу царства Атоми был печален и унизителен. Хотя на пути нашем собрались тысячи народа, но никто не приветствовал нас. Напротив...» то тут, то там раздавались проклятия по нашему адресу, так как 20 тысяч отборных воинов, лучших сынов племени Атомии, погибло из-за нас под стенами Тиноктетлана. Мы вошли в город под вечер, и ночь провели в опустелом дворце, где не было сделано почти никаких приготовлений для нашего приема, и где нас и наших верных спутников-солдат ждал скудный ужин и холодный ночлег. Но Атоми не смутилась этим. Отыскав нескольких своих верных приверженцев, она поручила им оповестить народ, что на следующий день в полдень она будет говорить народу с высокого крыльца дворца. К назначенному времени перед крыльцом собралась многотысячная толпа, и Атоми в парадном царственном одеянии со скипетром в руке вышла на середину высокого крыльца, куда вынесли и меня на моих носилках, поставив эти носилки подле Атоми. Сначала толпа загомонила. Сотни голосов, сливаясь в общий гул, требовали нашей смерти или выдачи испанцам. Но ну, а Томми, во всей своей царственной красе и величии выступила вперед на самый край верхней площадки крыльца и, подняв свой черный, изукрашенный золотом и драгоценными камнями скипетр, вся залитая яркими лучами солнца стояла спокойно, несмотря на все возраставший шум и гвалт толпы. Она не пошевельнулась даже и тогда, когда чья-то озлобленная рука пустила в нее заостренное копье, перелетевшее над ее плечом подле самой шеи. Ее невозмутимое спокойствие и мужество подействовали наконец на толпу, и крики смолкли. Тогда она заговорила, обращаясь к народу. Что я, среди моего родного народа Атоми, или среди каких-нибудь дикарей Тласкалан? «Если вы, мой народ, слушайте меня, мне дан всего лишь один голос, и я могу говорить только с одним или несколькими людьми, но не с целой толпой. Изберите из своей среды человека, которому вполне доверяете. Пусть он выскажет то, что у вас на сердце, а я скажу ему свое слово. Тогда беспристрастно рассудите между нами». После некоторых пререканий был избран один жрец знатного происхождения — ярый сторонник испанцев Максла. Вместе с ним выступили вперед четыре вождят Ласкалан, присланные Кортесом, потребовать у народа Атомии выдачи ему меня и Атоми. Наступила торжественная тишина. По знаку Атомии Максла заговорил. «Речь моя к тебе, принцесса Атоми, будет резко и короткая. Ты приходила сюда, чтобы собрать для императора ацтеков свежую армию. Мы дали ее тебе. Что же ты сделала с этими двадцатью тысячами людей, с этим цветом нашего народа? Где они теперь? Всех взяла смерть. И несправедливо ли, если мы теперь за эти 20 тысяч жизней потребуем ваших двух жизней? Но мы не хотим даже и этого. А вот стоят перед вами послы Малинча который предлагает нам выдать ему вас, обещая за это свое благорасположение к нам и всему народу Атоми. В противном же случае грозит нам разорить нашу страну и испепелить наши города. Суди сама, что должны мы сделать?» В толпе снова послышались крики «Выдать их Тейлем! Выдать!» Теперь Атоми выступила вперед и сделала знак, что желает говорить, и все снова смолкло. «Народ мой Атоми!» «Выслушайте меня и будьте сами судьями между мной, Макстла и его союзниками, Малинчем и Тласкаланами», — начала она. «В чем обвиняют нас? В том, что мы пришли сюда по приказанию Куинтлаху опросить вашей помощи и содействия в его войне против Тейлей? Но разве я не правду говорила тогда, что розни вражда племен Анахуака повели к падению этого славного царства и гибели Теноктетлана?» Я говорила тогда и теперь говорю, что если бы все племена восстали дружно на защиту своего отечества, то испанцы никогда не одолели бы нас. Да, славные воины Атоми погибли, но я не оскорблю о них. Они пали доблестной смертью, стяжав себе венец славы в обителях солнца и добрую память в сердцах людей. Это много лучше, чем оставаться живыми, превратившись в рабов и каторжников этих тейлей. «Уже и теперь недостойные дети своей родины, эти тласкаланы и другие племена, что передались испанцам, стали их рабами. Они работают с утра до ночи в их рудниках и каменоломнях, не имея другой награды, кроме кнутов-надсмотрщиков. Малинч приказал, чтобы все покорившиеся ему туземцы не знали отдыха и покоя до тех пор, пока все города, которые он сжег и превратил в груды пепла, не будут снова возведены». А дороги, пути и мосты исправлены. Неужели же и вы, мой вольный народ Атоми, Хотите идти в рабы к этим тейлям? Вы, привыкшие к стрелам и копьям и высоким горам, Топтаться в болотах, мастить мостовые, Таскать камни под кнутами и руганью чужеземцев, Неужели такая доля завидна вам? До сего времени ни один неприятель Еще не ступил ногой за пределы ваших гордых гор. Но откройте ворота города Тейлем, вступите с ними в дружбу, и Малинч поработит вас. Тревожный шепот пронесся в толпе. Максло выступил вперед и хотел возражать, но народ стал кричать О Томи! О Томи! Мы хотим слышать слово о Томи. Благодарю вас, народ мой. Благодарю за доверие. Каждое мое слово правда. Это вам подтвердят все, кто был в теноктетлане и видел Тейли лицом к лицу. Я рада, что вы готовы слушать меня. Мне многое нужно сказать вам». И она рассказала им в живых и ярких красках все ужасы осады и все, что она сама и я перенесли. Рассказала, как умер с голода наш ребенок, как я сражался постоянно во главе войска Атоми, как никогда не щадил себя. Рассказал о всех бесчеловечных жестокостях испанцев, закончив тем, что Малинч, клявшийся Гуатымоку относиться к нему дружески и воздавать ему полный почет, подверг его ужасным пыткам, равно как и меня, и собирался истязать и ее, принцессу Атоми. Как мы спаслись только бегством, и как она ручалась мне, что ее народ верен своим заветам и не выдаст их в несчастье общему врагу, который сегодня требует выдачи нас, а завтра потребует сдачи этого города. А там станет выжимать и вымучивать каждый грош, какой только есть в этой несчастной стране. Но знай я, докончила геройская женщина, что увижу здесь то, что вижу теперь. Знаю я, что мне готовится среди моего народа такая встреча. О, я лучше бы умерла тысячу раз, чем прийти сюда и ждать от вас сожаления. В последний раз, и не ради себя, а ради вас самих, заклинаю вас, не входите в с ни в какие сделки, не верьте их обещаниям, если не хотите стать их рабами и батраками. Правда, двадцать тысяч ваших братьев пало, но еще много тысяч народа уцелело. И здесь, в ваших неприступных горах, вы сумеете отразить неприятеля. — Ни один Тейль не пробьется сюда, если вы сами не отворите им ворот. А чтобы доказать вам, что я ратую не за себя и не за него, — и она указала на меня. — Смотрите, вот видите вы это копье, брошенное мне чьей-то дружественной рукой. «Оно поможет нам не даться живыми в руки Тейли!» «Трупы же наши вы можете отослать в дар Малинчу, как дар и знак мира, следуя совету Макстла, который, кажется, хочет видеть мой вольный народ под ермом Тейли!» «Смотрите!» — вдруг воскликнула она, и глаза ее злобно сверкнули. «Смотрите, как поступают эти Тейли с теми, кто им сдается на их честное слово!» И она быстрым движением сорвала с меня покрывало обнажила мои страшные язвы, подняв меня на руках так, что весь народ мог меня видеть. «Кому из вас завидна такая участь?» И она снова тихонько опустила меня на носилки и стояла надо мной с копьем в руке, ожидая решения народа, готовая умереть, но не отдаться живой в руки посланцев Кортеса. С минуту все было тихо. Затем толпа зашумела и заволновалась, И вскоре нам стало ясно, что Атоми победила. Слова ее тронули сердце ее народа и наполнили их ненавистью к Тейлям, этим извергам, мучителям и поработителям. Атоми потрясали оружием в воздухе и кричали, проклиная пришельцев. А когда Максло попытался было заговорить, его заставили молчать. Мало того, повалили на землю и стали бить, так что он спасся только бегством. Тогда бешенство толпы обратилось на Тласкалан, посланцев Кортеса, которых она избила палками, крича «Вот наш ответ Малинчу! Бегите, псы, к своему господину и скажите ему, что мы прогоним его из нашей страны, как прогнали вас!» Когда шум и волнение толпы несколько стихли, несколько главарей, вождей и старшин подошли к Атоме и, целуя ей руку, сказали «Принцесса, мы дети ваши!» и будем стоять за вас и супруга вашего до самой смерти. Вы правы. Лучше умереть свободными, чем стать рабами чужеземцев. Атоми благодарила их, и они удалились. А вслед затем явились слуги, и меня внесли обратно в дворец. Когда мы остались одни с Атоми, я не мог удержаться, чтобы не воскликнуть. Не было на свете, и не будет другой такой женщины, как ты, Атоми. И я видел, что она была глубоко счастлива в этот день.